Эпилог. Как оказалось, чудеса все таки бывают. За время нашего отсутствия Алим полностью отремонтировал дом факультета. И если снаружи здание по-прежнему походило на заброшенный ветхий особняк, то внутри царила роскошь. Грана же с порога растерянно поинтересовался, не ошиблись ли мы адресом. Никаких обшарпанных стен и старой мебели, теперь обстановка полностью преобразилась, но все равно отчетливо чувствовалась та самая уникальная атмосфера, словно очутился в родном доме. Вот видите, сколько всего можно сделать, когда вы под ногами не потаетесь. Алим едва ли не пыхтел от гордости. Вдобавок наша с девчонками спальня стала больше. Дух расщедрился на кровати с балдахинами. Дарли даже заботливо подвесил в изголовье связку светящихся декоративных черепов. Некромантка, конечно, пришла в полный восторг, с полчаса не меньше зацеловывала сонного Цветня, рассказывала ему, что видела толпу его собратьев, ну и попутно черепами над кроватью любовалась. А ночью нас разбудило традиционное дарала. Мне без тебя было скучно. Да этого вечера мы Золю не видели, и как же теперь приятно было слышать его знакомый голос. А на следующий день после нашего приезда примчался взволнованный Вэнс, и мы пошли дружно сдавать практику. К счастью, после исцеления парней зелья во флаконе еще оставалось предостаточно, и хотя полдня наш добрый ректор Федор терроризировал весь преподавательский состав факультета диливания, те все равно подтвердили. Зелье Дагрова настоящее. Так что на этом эпопея с практикой благополучно завершилась. А до начала нового семестра оставалось Целая неделя, неделя спокойствия и комфортного отдыха. Ещё ведь в тот день, когда мы вернулись, Алим упоминал, что Реф приезжал накануне, забрал свои вещи, но на этом всё, больше никто о Рефе не говорил, по крайней мере, в моём присутствии. Даже наш декан не обмолвился. Но Венса, видимо, просто ребята попросили. Я была очень им всем благодарна. Конечно, выбросить из головы и сердца сразу не получится, Ну, гораздо легче, когда никто на больную тему не доканывает. А за три дня до начала занятий внезапно объявился Берегзанг, прямо среди ночи. Что за с голосом? сонно проворчала Дарла. Кажется, это не Зуля воет». первый сообразила Аниль. Наверное, официальное выступление Беракзанга называлось Серенада. Некромант стоял под нашим окном с чувством и довольно неразборчиво что-то завывал, а вокруг него с десяток скелетов романтично потряхивали костями, как маракасами. Обозрев все это великолепие, Дарла чуть не запищала от восторга, но все равно злорадно нам заявила: "Не прощу, пусть теперь до конца жизни мучится, а потом я его оживлю, пусть и после смерти мучается". Ты неправильно делаешь. Между тем послышался нравоучающий голос Зули. Надо так. И следом традиционное: "Дарла, мне скучно". От его протяжного вопля аж в ушах звенело. "Слушай, Дарла, пожалей окружающих, не выдержала я. спустись ты к ним, чтобы успокоились". Ну, ладно ладно, только ради вас. И чуть ли не пулей радостная некромантка вылетела из комнаты на ходу одевась. Но тишины все равно не получилось. Теперь под окнами дарла весьма громогласно всех там воспитывала. Отвыкла я уже от этого. Я покачал головой и снова легла на свою кровать. И не говори, отозвалась из полумрака Ниль. Как-то все, и мы изменились, и дом изменился. Она тяжело вздохнула. Что-то не так? тихо спросила я. Понимаешь, я вот все думаю об одном. Никак не могу от этих навязчивых мыслей избавиться. А что если бы от Грана не отвернулась его семья и клан? Что если бы все у него было там замечательно вплоть до остановления вождем? Что если бы ему тогда сказали оставить меня, как бы он поступил? Анель, у вас же сейчас все так хорошо, возразила я. Так не омрачай ваше счастье ненужными сомнениями. Счастье вообще штука хрупкая, голос невольно дрогнул. Извини, я понимаю, что тебе сейчас и самой непросто. Аня снова вздохнула. А тут еще я со своими проблемами. Ну, пока непросто. Я не стала отрицать, но зато есть весомый плюс. Мне больше не страшно. Я ведь так боялась потерять рефа, а теперь бояться нечего. А вдобавок у меня есть магия, такая особая магия, которую никто никогда не отнимет. Никакой проклятый опустошитель. Я повернулась на бок, стараясь устроиться поудобнее. Ладно, давай попробуем уснуть. Надо снова как-то привыкать ко всем этим воплям по ночам. А за окном Дарла продолжала беракзангу объяснять степень его неправоты. Некропупс что-то виноват виновато липетал в ответ, а Золя со скелетами, кажется, играл в догонялки. Что ж, хоть у кого-то в этом мире всегда царило сидилия. И я искренне верила, что у меня тоже все сложится замечательно. Все ведь можно сказать хорошо. У меня есть крыша над головой, верные друзья и со столь мощной магией гарантированное благополучное будущее. И главное, у меня нет больше прежнего страха, нужно просто привыкнуть к новой мощи и к новой жизни. «Жизни без рефа